16 ноября покончил с собой Йоффа, и смерть его врезалась в развертывающуюся борьбу. Йоффа был глубоко больной человек. Из Японии, где он был послом, его привезли в тяжком состоянии. С большим трудом удалось добиться отправки Йофа за границу. Поездка была слишком краткой. Она дала благотворные результаты, но недостаточные. Йоффа стал моим заместителем в главном концессионном комитете.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 Яффа был настойчив, особой, мягкой по форме, но внутренне непреклонной настойчивостью. При каждом новом взрыве агрессивного невежества и политического вероломства он снова являлся ко мне, осунувшийся и возмущенный, и повторял «нет, надо опубликовать». Я снова доказывал ему, что такого рода свидетельское показание ничего не изменит, что нужно переучивать новое поколение партии и брать далекий прицел.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 На наш звонок и стук, из за двери справились, а об имени открыли не сразу. За дверьми происходило что-то неясное. На покрытой кровью подушки вырисовывалось спокойное, проникнутое высшей мягкостью лицо Адольфа Абрамовича. За его письменным столом хозяйничал Б, член коллегии ГПУ. Пакета на столике не оказалось. Я потребовал немедленно вернуть мне письмо. Б бормотал, что никакого письма не было. Вид его и голос не оставляли места сомнениям в том, что он лжет.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 и превратились во внушительную оппозиционную манифестацию. Тем временем фракция Сталина вела подготовку съезда, торопясь поставить его перед свершившимся фактом раскола. Так называемые выборы на местной конференции, посылавшие делегатов на съезд, произведены были до официального объявления насквозь фальшивые дискуссии, во время которой организованные на военный лад отряды свистунов срывали собрания по чисто фашистскому образцу.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 Если нашу группу они своим ударом в спину временно ослабили, то себя они обрекли на политическую смерть. 15-й съезд постановил исключение оппозиции в целом. Исключенные поступали в распоряжение ГПУ. Глава 43. Ссылка. а высылки в Центральную Азию приведут целиком рассказ жены. 16 января 1928 года. С утра. Упаковка вещей.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 Сидим в столовой всей семьей, готовые к отъезду. Ждем агентов в ГПУ. Смотрим на часы. Девять, девять с половиной, никого нет. 10 Это время отхода поезда. Что случилось? Отменили? Звонок телефона. СГПУ сообщают, что отъезд наш отложен, причин не объясняют. Надолго? Спрашивает ЛД. На два дня, отвечают ему, отъезд послезавтра.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 Но едва успели позавтракать, раздался звонок. Пришла Ф.В. Белобородова, потом М.М. Йоффе. Ещё звонок, и вся квартира заполнилась агентами ГПУ в штатском и форме. ЛД вручили ордер об аресте и немедленной отправке под конвоем в Алма-Ата. А два дня, которых ГПУ сообщила накануне, опять обман. Эта военная хитрость была применена, чтобы избежать новой демонстрации при отправке.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 ЛД отказался добровольно ехать. Он воспользовался предлогом, чтобы внести в положение полную ясность. Дело в том, что политбюро старалось придать ссылки, по крайней мере, наиболее видных оппозиционерам видимость добровольного соглашения. В этом духе ссылка изображалась перед рабочими. Надо было развить эту легенду и показать то, что есть, при том в такой форме, чтобы нельзя было не замолчать, ни исказить.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 Агенты понесли ЛД, как и из квартиры, на руках. Лёва кричит одиноким железнодорожным рабочим. «Товарищи, смотрите, как несут товарища Троцкого!» Его схватил за воротник агент ГПУ, некогда сопровождавший ЛД во время охотничьих поездок. и шпингалет воскликнул он нагло. Сережа ответил ему пощечины опытного гимнаста. «Мы в вагоне. у окон нашего купе и у дверей конвой. Остальные купе заняты агентами ГПУ. Куда едем? Не знаем. Вещей нам не доставили».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 Как аккуратно Сермукс уложил письменной принадлежности для ЛД, зная его вкусы и привычки в совершенстве. Сколько путешествий он совершил за годы революции с ЛД в качестве стенографа и секретаря? ЛД в дороге всегда работал с устроенной энергией, пользуясь отсутствием телефона и посетителей. Главная тяжесть этой работы ложилась сперва на Глазмана, потом на Сермукса. Мы оказались на этот раз в дальнем путешествии без единой книги, без карандаша и листа бумаги.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 Сознавая, что все от него зависит в этой снежной пустыне, шофер отводил душу довольно бесцеремонной критикой начальства и порядков. Алматинское начальство, сидевшее с ним рядом, даже заискивало, только бы довез. В третьем часу ночи в полной темноте машина остановилась. Приехали. Куда? Оказалось, на улицу Гоголя, в гостиницу Джетэсу. Мебелированные номера действительно времени Гоголя. Нам отвели две комнатки. Соседние номера были заняты конвоем и местными агентами ГПУ. Лёва проверил багаж. Оказалось, нет двух чемоданов с бельем и книгами. Остались где-то в снегах. Увы, снова мы без Семёнова-Тяньшанского. Погибли карты и книги ЛД о Китае и Индии. Погибли письменные принадлежности. Не уберегли чемоданов. 15 пар глаз.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 Мы с ЛД сидели в своей комнате, дверь была полуоткрыта в холодный коридор, так как железная печь невыносимо накаляла атмосферу. Лева сидел в своей комнате. Мы услышали тихие, осторожные, мягкие в валенках шаги в коридоре и сразу насторожили все трое. Как оказалось, Лева тоже прислушивался и догадывался о происходящем. «Пришли!» — мелькнуло в сознании. Мы слышали, как без стука вошли в комнату Сермукса, как сказали «торопитесь», как Сермукс ответил «можно надеть хоть в валенки».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 Он же подбирал нужные ЛД материалы для его работ, рылся в книжных залежах библиотеки, добывал старые газеты, делал выписки. Он вел все переговоры с местным начальством, занимался организацией охоты, присматривал за охотничьей собакой и за оружием. Кроме того, он прилежно занимался сам экономической географией и языками. Через несколько недель по приезде научной и политической работы ЛД уже шла полным ходом. Позже Лёва нашел и машинистку. ГПУ не трогал ее, но, очевидно, обязала доносить обо всем, что она у нас писала. Очень интересно было бы послушать донесение этой девицы, мало искушенной в борьбе с троцкизмом. «В Алмата хорош был снег. Белый, чистый, сухой. Ходили и ездили мало». Он сохранял всю зиму свою свежесть. Весной он сменялся красными мапами. Какое множество их там было! Гигантские ковры, степь на многие километры была покрыта ими. Все было красно. Летом яблоки, знаменитый алматинский опорт, большой и тоже красный. Не было водопровода в городе, света, мостовых. В центре на базаре, в грязи, на ступеньках магазинов грелись на солнце киргизы и искали на теле у себя насекомых. Царилась жестокая малярия, и чума была. И в летние месяцы необыкновенное количество бешеных собак. Газеты сообщали о нередких случаях проказа в этой области. И все же лето хорошо прожили. Наняли избу у садоводов в предгорьях с открытым видом на снеговые горы от Роги-Тяньшане. Вместе с хозяинами семьей его следили за созреванием плодов и принимали деятельное участие в сборе их. Сад пережил несколько смен.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 Кипела горячая работа, неустанно стучала пишущая машинка, небывало явление в этих местах. ЛД диктовал критику программой Коминтерна, выправлял и снова давал в переписку. Почта была обильная, 10-15 писем в день, много всяких тезисов, критики, внутренней полемики, новостей из Москвы, большое количество телеграмм по вопросам политическими о здоровье. Большие мировые вопросы были перемешаны с местными и мелкими, которые, впрочем, тоже казались большими.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 Ввиду предстоящего переезда сюда, казахстанского правительства, все квартиры здесь на учете. Лишь в результате телеграмм, посылавшихся мною в Москву по самым высокопоставленным адресам, нам, наконец, после трехнедельного пребывания в гостинице предоставили квартиру. Пришлось покупать кое-какую мебель, восстанавливать разоренную плиту и вообще заниматься строительством. Правда, во внеплановом порядке. Это легло на Наталью Ивановну и на Леву.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 Самое название порождает законную тревогу, ведь Игаминьдан был объявлен в свое время рабочей крестьянской партией, как бы ни оказалось повторение пройдено. Англо-американский антагонизм прорвался, наконец, серьезно наружу, теперь и Сталин с Бухарином как будто начинают понимать, в чем дело. Наши газеты весьма упрощают, однако, вопрос, когда изображают дело так, будто англо-американский антагонизм непрерывно обостряясь приведет непосредственно к войне.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 24 мая я писал Преображенскому, который тогда уже качался из стороны в сторону. Получив ваши тезисы, я никому о них решительно не писал ни единого слова. Третьего дня я получил из Колпашева следующую телеграмму. Предложение и оценку Преображенского решительно отвергаем. Ответьте немедленно. Смилга, Альский, Нючаев. Вчера получил телеграмму из Усть-Кулома. Предложение Преображенского считаем неправильными. Белобородов, Валентинов.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 Со времени возвращения с охоты, то есть с последних дней марта, сижу без безвыездно и безвыходно дома, все за книгой или с пером. Примерно с 7-8 часов утра до 10 вечера. Собираюсь сделать перерыв на несколько дней. Охоты сейчас нет, поэтому поедем с Натальей Ивановной, Сережей, он сейчас здесь, на рыбную ловлю, на реку Или. Отчет об этом будет вам представлен своевременно. Поняли ли вы, что произошло во Франции с выборами? Я не понял пока ничего.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 Не нервничать, не теребить зря себя и других, учиться ждать, зорко глядеть и не позволять своей политической линии покрываться ржавчиной личного раздражения. Вот каково должно быть наше поведение.